и все устанавливающее его личность похищена, по-видимому, жертву была сброшена с автомобиля. Привести в сознание его до сих пор еще не удалось.